Когда Уинклс ушел, Бенсингтон стал перед камином и посмотрел на Редвуда. — Ее светлость, — задумчиво сказал он. — Ее светлость, — откликнулся Рэтвуд. Это принцесса Везер-Дрейбургская. — Ни много ни мало троюродная сестра самого Редвуд, — сказал затем Бенсингтон. «Я знаю, это смешно, но...» «Как, по-вашему, Уинклс понимает, что именно?» «Понимает он, что это такое?» Бенсингтон невидящими глазами уставился на дверь и понизил голос. «Понимает он по-настоящему, что в семействе его новой пациентки...» «Ну-ну, поторопил Редвуд!» «В семействе, где все испокон веку были несколько ниже...» Ниже среднего роста? Да. И вообще в этой семье все всегда были уж так скромны. Решительно ничем не выделялись. А он собирается вырастить августейшую особу, совершенно выдающуюся, такого роста. Знаете, Рэтвуд, боюсь, тут есть что-то. Это почти государственная измена. Он перевел глаза на Ретвуда.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 «Додуматься!» «Будет страшный скандал», — заметил Бенсингтон. «Да, примерно через год. Как только увидит, что она все растет и растет. Разве что постараются это скрыть. Так всегда делается. Такое не спрячешь, это не иголка. Да уж! Что же они будут делать? Они никогда ничего не делают. Королевским семействам это не подобает».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 Им придется посадить ее в самую высокую башню родового замка Везердрайбургов. Она будет расти все выше и выше, и они станут пробивать потолки, этаж за этажом. Что ж, я и сам в таком же положении. А Коссер со своими тремя мальчуганами? а? ну и ну!» Но Бенсингтон не смеялся. «Будет страшный скандал», — повторил он.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 Раз уж нас захватило течением, страшно, не страшно, а придется плыть. — Значит, придется, — ответил Бенсингтон, задумчиво уставясь на носки своих башмаков. — Да, придется плыть. И вашему малышу придется плыть, и мальчикам Коссора. Он кормит пищей всех троих. Коссор не признает, полумер, все или ничего. И ее светлости придется, и всем вообще.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 — В иные минуты я склонен думать, что Кейтерем прав. Наша пища опрокинет все соотношения и пропорции в мире. Она изменит, да она все на свете изменит. — Что бы она там ни меняла, а мой малыш должен и дальше ее получать, — сказал Рэтвуд. На лестнице послышались торопливые тяжелые шаги, и в дверь просунулась голова Коссера.